Приближался конский топот. К ним подскакал молодой офицер на прекрасном гнедом жеребце. Ловко осадил его, склонился в седле мягким жестом правой руки, коснувшись сердца и лба. — Вы звали меня, господин русский офицер? — на хорошем французском языке спросил он. — На нашем с вами участке, кажется, началось замирение, — сказал Алексин. — Вас это не тревожит, господин турецкий офицер? — Стремление к миру должно тревожить меньше, чем стремление к войне, — улыбнулся турок. — Разговоры о перемирии вполне реальны, уверяю вас. — Я не получил соответствующего приказа, и поэтому продолжаю считать реальностью войну. Даже в момент нашего разговора продолжал улыбаться офицер. «Через полчаса я прикажу стрелять в любого, кто выйдет на нейтральную полосу!» «Мы приехали сюда драться с вами!» — выкрикнул Лео. «Да! Именно с вами! Вы убили папашу Милье. О, я слышу голос парижанина!» Турок вновь ответил изящный поклон. «А что касается меня, господа, то я бы давно покончил с этой глупой комедией, рождающей, к сожалению, столь много трагедий. Я бы высек и сербов, и турок и разогнал бы их по домам». «Да, значит, война, господин русский упрямец. Прощайте, до встречи в бою!» Он резко выкрикнул команду, поднял коня на дыбы Круто развернул его и бросил в карьер. Турки поспешно вскочили и побежали к своим позициям, теряя яблоки. «Поручите нам это место, командир», — попросил Этьен, «и считайте, что с этой проблемой покончено». На следующий день Олексин и Брянов доложили обо всем Харватовичу. «Я устал, господа», — вздохнул полковник. «Страна оказалась не готовой к затяжной войне, не готовой психологически, прежде всего психологически». «Вы верите слухам о перемирии?» спросил Брянов. «Ходят такие слухи», уклончиво сказал Харватович. «Поговаривают, будто генерал Черняев вступил в неофициальные переговоры с Абдул-Керимом». Возвращались когда солнце уже садилось. Брянов рассеянно хлистал прутиком по сапогам и поглядывал на Алексина, ожидая, когда он заговорит. Но поручик думал о последних словах Харватовича. «За что мы воюем, Брянов?» Вдруг спросил он и, поймав удивленный взгляд капитана, поспешно разъяснил. «То есть, за что воюют русские волонтеры, мне понятно». «Но за что воюют французы, поляки, болгары?» Хорватович как-то сказал, что у него в корпусе 18 национальностей. «Отбросим сербов, черногорцев, хорватов, боснийцев и русских. За что воюет остальная дюжина?» «За крест? За сербов? За свободу? За наши византийские сновидения?» «За веру!» – весомо сказал Брянов. «Бросьте!» «Не верю!» Алексин раздраженно отмахнулся. «Это какая-то средневековая чушь! Вести религиозные войны в конце девятнадцатого столетия? Нелепость! И, извините, даже думать так тоже нелепость! Атавизм вроде хвостатого человека! Так ведь, ведь я не бога православного имею в виду!» Улыбнулся капитан. «Вы ехали в Сербию через Будапешт. А я через Бухарест, причем значительно раньше вас. Настолько раньше, что мне пришлось задержаться в Бухаресте. Я скучал, шатался по городу, читал запоем, и однажды... Брянов вдруг замолчал. Говорите, я слушаю. И однажды выучился читать по-болгарски и прочитал новую молитву. Верую во единую общую силу рода человеческого на земном шаре, творить добро. Ну, а раз есть новая молитва, значит, есть и новая вера, Алексин. Вера возникает раньше молитв, если это действительно вера. И что же дальше в этой молитве? Не помню, поручик. Не хитрите, Брянов, право не помню. Жаль. Жаль, вздохнул Алексин. то ли мне постоянно что-то недоговаривают, то ли я безнадежно туп и чего-то не понимаю. Жаль. Он замолчал. Брянов искоса внимательно глянул на него, сказал негромко. «Кажется, у вас в роте служит некий Карагеоргиев?» «Да, в болгарском отряде. Вы знаете его? Поговорите с Карагеоргиевым об этой молитве». — сказал капитан, так и не ответив на прямой вопрос. — Он более компетентен, нежели я. — Слушайте, Брянов, зачем вы прячетесь? У вас есть какая-то тайна? — Так либо доверьтесь мне, либо не намекайте. — Не сердитесь, Алексин. Брянов улыбнулся. — Просто мне не хочется подвергать вас неприятностям только и всего. — Каким неприятностям? Брянов долго шел молча. Поручик не повторял вопроса, но все время поглядывал на командира, чувствуя, что капитан колеблется. «Как вы считаете, Алексин, справедливо устроено наше общество? Да, мы освободили мужика. Мы стремимся дать образование юношам всех сословий. Мы учредили гласный суд и самоуправление земства. И все равно богатый...» «Помыкает бедным, мужику не хватает земли, а мы, дворяне, пользуемся привилегиями, которых лично не заслужили». «Это...» — поручик неуверенно пожал плечами и замолчал. «Это обычно, вы хотели сказать. Но обычай еще не есть справедливость. Обычай может устареть, вам не кажется?» «Я как-то не думал об этом. Понимаю». «А я вот думал, и думы эти привели меня однажды к людям, которые, думаю, так же, кстати, их много, и не только в России. Например, мой Карагеоргиев, он многое понял и многое узнал. Он не любит русских, а вам непременно нужно, чтобы вас любили?» Насмешливо спросил Брянов. «Какая девичья обидчивость!» Не предъявляйте векселей, которые давно просрочены».